497. Гуру. Борьба очевидности с действительностью занимает немалое место в жизни ученика. Если обосновывать свое мышление на видимости плотной, то можно легко очутиться в замкнутом круге безысходности и тем пресечь путь свой к вершинам. Но, к счастью, мыслью можно преодолеть и разрушить этот замкнутый круг. Мысль есть явление счастья, крылатые мысли не знающие плотных ограничений. Когда темные окружат вас и замкнут круг свой, помните, что устремленную мысль к владыке и свету ничто не может пресечь.